После всего этого Гай Грак начал ограничивать власть Сената и в делах управления. Согласно постановлениям Народного собрания, за Сенатом сохранено было право распределять дела между консулами, но постановлено, что распределение должно быть сделано до выбора консулов. В отношении судебном значение Сената, уже очень ослабленное учреждение всаднических судов, было еще понижено законодательным запрещением для каких-либо дел назначать специальные судные комиссии. Затем, мало-помалу, то отдельными постановлениями, то просто благодаря своей неутомимой деятельности, Грак сосредоточил в своих руках раздачу хлеба, раздачу земель, наблюдение за выбором присяжных и даже консулов, наблюдение за путями сообщений и общественными постройками, Наконец, даже руководство приняли в Сенате. Вообще, Грак постепенно приучал народ видеть во главе управления одно лицо, а не коллегию. Грак, несомненно, проводил определенный план реформ, план, клонившийся к уничтожению владычества аристократии, и, поскольку он успевал в своем намерении, он приближался к установлению монархии. Иной формы правления невозможно было применить, если не свергнуть аристократическое правительство, потому что Рим далеко перерос уже возможность управляться первичными сходками граждан, а представительных учреждений древность не знала. Только политические мечтатели древности и нового времени могут говорить о республиканских тенденциях Гракха. Он явно шел к захвату монархической власти, и, зная положение дел в тогдашнем Риме, его нельзя за это и винить. План был замечателен во многих отношениях, но Гракху не удалось в своей деятельности избегнуть противоречий настолько крупных, что они лишили его дела необходимой прочности. Грак боролся с распространением среди граждан бедности, а раздачу хлеба способствовало развитию в столице тунеядства – бессмысленной и продажной толпы. Он преследовал злоупотребление и продажность чиновников, а суды сознательно организовал так, что было очень мало гарантий их справедливости, и для привлечения всадников ввел в Азии самую бессовестную систему собираний податей. Он восставал против произвола властей, а сам сосредоточивал в своих руках власть совершенно противозаконными путями. Тяжелые последствия ошибок Гая Гракха отзывались на всей последующей истории Рима. Но нельзя не признать и того, что он вступил на все те пути, которыми впоследствии шел и Цезарь, когда воссоздавал римское государство. От Гракха идет идея, что все земли подвластных общин составляют собственность государства. Гракх первый применил ту тактику, какую применяли впоследствии все основатели монархии – разбивать властвующий слой, опираясь на материальные интересы масс, и затем установив строгую и целесообразную администрацию, взамен царствовавшей прежде неурядицы и слабости, узаконить в глазах общества совершившуюся революцию. От Гракха, наконец, ведет свое начало чрезвычайно важная идея о необходимости примирительного сближения граждан и покоренных. В конце второго года своего трибуната Грак предложил даровать всем латинам римское гражданство, а всем итальянцам право латинского гражданства. Один из трибунов задержал обсуждение его своим вето, и Грак не решился настаивать на своем предложении. Это была первая неудача смелого новатора. Когда народное собрание не поддержало вопрос о гражданстве для союзников, Враги Гракха поняли, что городская чернь голосовала с Гракхом не вследствие сочувствия его идеям вообще, а потому что он вносил законы, непосредственно выгодные этой черни. Тогда явился план на этом же пути погубить опасного противника.